Интерлюдия первая. Вспыхнул портал, и последний член Совета прошел к своему месту. Через несколько секунд потолок погас, оставляя в с пола столбе света только одну фигуру. «Слово Винри седьмому, куратору проекта предотвращения», оповестил искусственный голос. «Приветствую, Совет!» Без промедления начал Винри. Его синяя кожа приобрела темный оттенок важного сообщения. «Идет девятый день проекта!» «Результаты хорошие, но местами неожиданные. Возможно, придется внести коррективы». Никто из гмеильцев не уточнял и не перебивал. Каждый из них знал, что Куратор расскажет все максимально доступными формулировками. Вопросы можно будет задать потом, если они останутся. «Пункт один. Переселение в большинство миров прошло согласно плану. Сбои технического характера по большей части устранены. Критических было два». Там проект отменен и запущена программа компенсации численности населения исходных миров. Пункт 2. В части миров с одноразовым типом заселения отклонений от проекта не обнаружено. При достижении концентрации энергии, соответствующей половине уровня нашего мира, они развиваются в полном соответствии с прогнозами. Не обнаружено ни одной новой особенности. Если ничего не изменится, по истечении 28 дней эти миры будут закрыты а население возвращено на исходные планеты. Пункт 3. В части миров с комбинированными расовыми типами наблюдается значительное отклонение. Чем больше раз и сложнее мир, тем больше. Во многих из них развитие сильно опережает критическую кривую ожидания, что осложняет дальнейшие прогнозы и контроль. Докладчик коснулся гремня на голове, показывая, что закончил. Слово предоставляется первому советнику Пик д 11 -му вспыхнул второй стоп, выхватывая худощавую синюю фигуру. «Почему вы так взволнованы, Куратор? Разве смешанные расовые составы не для того и были введены, чтобы дать синергетический эффект, открыть новые особенности и показать нам способы борьбы со следующей волной истинно инициированных? Все так, первый советник? Но, возможно, мы не отоценили уровень синергии. Насколько... «Пока трудно сказать. Еще не все расы вступили в контакт и не все ресурсы раскрыты. Но даже при нынешнем уровне концентрации энергии отдельно взятые индивидуумы приобретают силу, близкую к стартовым значениям фронтовой волны инициализации». «Они близки к преодолению пространства?» «Пока нет. Тем более непонятна ваша озабоченность, Куратор». Кожа Кирк Д-11 посветлела, указывая на его облегчение. «Даже если бы они были близки, у них нет нужных данных и мотивации искать нас». «Да, первый советник, это удерживает меня от паники и рекомендации немедленно свернуть проект и уничтожить участников». А «Опомнитесь, Куратор, уничтожение разумных рас запрещено неизменяемой конвенцией тысячи лет назад». «Да», — тихо произнес Винри седьмой. И только столетия, проведенные в медитативных практиках, позволили ему сдержаться и не добавить. К сожалению. Конец второй части. Ладно, давайте по-быстрому. Читал Мироненко Юрий. Все, я в разведку.